Танки рассыпались в цепь, прыгая с холма на холм и непрерывно стреляя. Позиции американцев окутались клубами пыли, что-то чадно задымило. Справа из укрытия выполз приземистый Абрамс, но одна из наших восьми десяток резво повернулась на месте, пушка коротко дернулась, и американский танк замер на месте, словно натолкнувшись на невидимую преграду. Из дымящейся машины выскакивали люди. От башни восьмидесятки потянулась цепочка трассеров, выживших срезала из пулемета с парки. Еще через минуту взвод утюжил высотку, на которой располагался аванпост, а с тыла спешили четыре наших БМП-2, из десантных отсеков которых горохом посыпались маленькие точки высаживающихся мотострелков. Рация на командной частоте вдруг ожила, и в коммуникационном огне над разворачивающейся внизу панорамой сражения появилась физиономия Чернова. Крепость Тягрань-2 прорвана во второй линии обороны. Передовые части вышли на рубеж у нас с пунктов Чеховский и Храмское. До Ванино осталось порядка 49 км. Наши потери две машины и 6 человек. безвозвратными. Ещё 3 танка и 1 БТР после мелкого ремонта вернулись в строй. Разбит один вертолёт поддержки, экипаж мы отбили. Лётчики целы, едут в тыл на таблетке санчасти. Почти одновременно с докладом Чернова раздался напряжённый, но на радостный голос Нефёдова. Батальон 1, я гранит первый, третья линия укреплений прорвана. Противник отступает к пригородным укрепленным пунктам четвертого пояса. Гранит 18 и гранит 23 закрепились на ключевых позициях в районе деревни Астахова, перерезанное шоссе от порта в город на юго-востоке. Греков встрепенулся, и я услышал отборный веселый мат, которым Комкор-1 выражал степень своего крайнего удовлетворения происходящим. Впрочем, быстро совладав с эмоциями, старик тут же приказал по-общему для обеих групп канал связи. Гранат-1, продвижение вперед прекратите, закрепиться на занятых позициях. Янки уже выдвинули в вашем направлении три бронегруппы, усиленные штурмовой авиацией. Встречайте! Гранит-2, ваша задача прежняя. Маневрируйте, покажите противнику угрозу прорыва к его портовой инфраструктуре. «Держись, полковник! Ванина для амеров важнее. На тебя кинут все, что можно. С воздуха поможем, чем получится, но... Дай нам полчаса. Продержись, прошу тебя!» Неожиданно в разговор вклинился генерал Примак. Летун даже помолодел. Так весело в то же время зло прозвучал его голос. База главный бастиону. А такой ещё мордером на юго-восток идёт группа тяжёлых бомбардировщиков противника. И их сопровождает два звена Е-18 с Агинамской базой. Держат курс на позиции группы Гранита II. Расчётное время прибытия 10 минут. Немец с группой сопровождения выходит из дрейфа в квадрате ожидания. И вместе с кораблём сопровождения взял курс на север и северо-восток. Расчётное время прибытия в заданный квадрат 24 минуты. Ко мне подошёл Костя и негромким голосом доложил дополнительную информацию по обстановке. Во всей фигуре офицера чувствовалось то общее напряжение, поразившее всех в этой комнате. но тот всеми силами старался этого не обнаружить. Артиллерия комбата береговой батареи редутов с Сахалина, установки развёрнуты и замаскированы. Как только авианосец войдёт в зону уверенного поражения, они готовы произвести залп. Контр-адмирал Никиферов со эскадрой, атакующей подгруппы и корабли десанта на пути к районам боевого развёртывания, они готовы вступить в бой, как только будет Сине эта угроза обстрела со стороны Нельми. Хорошо, Костя, принеси чаю. Только не слишком крепкого и по горячее. Дымящаяся жидкость почти тут же оказалась рядом у правого локтя. Высокий латунный подстаканник, гранёные бока. Пожалуй, это всё, что осталось от старых советских времён. Отхлебнув пару маленьких глотков, я задумался над тем, что происходит сейчас там, за сотню километров отсюда, на побережье. Чернов со своими танками попал между молотом и наковальней. Янки клюнули на обманный финт Грекова и, полагая, что цель нашего удара и эта инфраструктура Ванина, обрушат на него все доступные силы и средства. На Нефёдова они просто, образно говоря, цикнут, попытавшись отбросить его согласованными фронтальными ударами бронегрупп с занятых позиций. Однако тут их ждёт неприятный сюрприз. А вот, кстати, и он. Горонит первый бастиону противник силами до двух батальонов при поддержке штурмовых вертолётов атакует от часа. идостачных окраин нас пункта Остахова. Танки противника завели дуэль с коробочками Гранит-18. Тут же картинка на экране сменилась. Я вызвал район, где уже минут 5 идёт яростная схватка закрепившихся в уютных американских окопах Нефёдовских мотострелков. Пехота заняла позиции на плоских холмах у шоссе и Самая бывшая деревня Остахова превращённая американцами в довольно неплохо оснащённый укреп район только вот они не успели им толком воспользоваться о чём сейчас крепко пожалеют сине силуэты танковых подразделений противника неожиданно дрогнули один за другим гасли точки обозначающие отдельные машины дело в том В это время артподготовки часть систем залпового огня была оснащена контейнерами дистанционного минирования. В результате получились участки местности, засеянные нашими гостинцами. И как только атакующие группировки вышли в районы, заданные для ведения активной обороны, контуры минных заграждений встали Ровно на тех направлениях, откуда удобнее всего было провести контратаку. Прием не новый, однако в таких масштабах его пока еще никто не применял. Вновь ожили динамики под потолком комнаты. Послышался искаженный помехами незнакомый голос. «Хиа-Гранит-23. Танки и легкая бронетехника противника общей численностью до 20 единиц». Пошли в контуры минных полей. Продвижение атакующих группировок остановлено в квадратах 10, 11 и 15. Прихода противника вошла в сектора пулемётных расчётов, уничтожается клинжальным огнём с флангов. Противотанкисты выдвигаются для флангового манёвра. Расчётное время уничтожения остатков вражеской бронегруппы 8 минут. Ягронит 18. Броня группа противника общей численностью до 35 единиц вошла в контур управляемого минного поля на глубину 500 м. Лишена манёвра. Две попытки выйти из боя или прорваться в северо-восточном направлении провалились. Расчётное время уничтожения 10 минут. Есть попытки сдачи в плен. Запрашиваю указаний. Твердишь командирщи. Авракился ко мне греков. Как поступим с пленными? Калибани раздумий практически не было. Сама суть той подлой войны, которую затеяли американцы в купе со своими прихлебателями, никаких правил не предполагала. Нас вычеркнули из списка живых. Однако по непонятной причине они посчитали, что для нас правило обязательный. Только вот они ошиблись. Замкнул на себя связь так, чтобы меня слышали все, от командиров до рядовых. Я совершенно спокойный чётко произнёс: "Я, главнокомандующий вооружёнными силами Свободной России, генерал армии Широков. Приказ по войскам и соединениям. Солдат противника и военизированных контрактных организаций в плен не брать. Офицеров и административных служащих допрашивать, после чего в расход. Ну а без издевательств, кто будет замечен, встанет с Янки рядышком. Закончив говорить, я тут же сосредоточился на районе, который уже через считанные минуты а кажется под американскими бомбами вообще после грамотной работы артиллеристов и диверсантов американцы смогли нормально использовать едва ли не треть авиации дислоцированной на захваченных в ходе первых недель войны аэродромах и переделанных под взлётно-посадочные полосы кусках автомобильных дорог боги войны основательно разговоряли инфраструктуру На карте отображались шлейфы дыма и облака пылевой взвеси на месте, где топлево хранились ярсеналов. Сейчас в воздухе одновременно находилось около 40 машин, но лишь полтора десятка из них реально пытались атаковать нас. 2/3 из них это транспортные вертолёты, вывозящие раненых и повреждённую технику в тыл. Штормовики А-10, прозванные бородавочниками, так лихо поднявшись навстречу нашим атакующим танкам, были уничтожены, не успев сделать ни единого выстрела из бортовых пушек или произвести ракетный залп. Наши ЗРК ещё в прошлом веке показывали многократное превосходство над этими неуклюжими машинами, сваливая их сейчас с недосягаемых для последних дистанций в свою очередь три жена более лёгких и маневренных фронтовых штурмовиков Су-25 под прикрытием истребителей не давали амерам развернуть атакующие порядки выбивая новейшие БТР Стрейкер и модернизированные Абрамсы